Он был голоден не только на это. Когда Гилберт одолжил ему маленькую плантацию, Кас управлял ею два года так умело и так удачливо, ибо и погода, и спрос на рынке словно заговорились ему помогать, что к концу этого срока он уже мог вернуть Гилберту значительную часть стоимости земли. Потом он поехал, вернее, был отправлен в Трансильванский университет. Идея принадлежала Гилберту. Однажды ночью он приехал на плантацию кассы, вышел в дом и застал брата за чтением. Он подошел к столу, заваленному книгами, и касс встал. Гилберт постучал по одной из книг с Теком. «Может, ты что-нибудь из нее и выудишь», — сказал он. В дневнике не говорится, по какой именно книжке Гилберт постучал хлыстом. Да и не важно, какая это была книга, а может и важно. Нам почему-то хочется это знать. Мы мысленно видим белую манжету и красную, городкапалую, сильную руку брата моего крепкого сложения и румян, которая сжимает хлыст. В этом кулечище он кажется просто булинкой. Мы видим, как щелкает кожаная. Петелька по открытой странице щелкает не то чтобы презрительно, но отрывисто, а что это за страница, но разобрать не можем. Книга, по-видимому, не была богословской, потому что тогда Гилберт не выразился бы «может, ты что-нибудь из нее и выудишь». Скорее, это были стихи какого-нибудь из римских поэтов. Гилберт, наверное, уже понял, что в маленьких дозах они годятся в политике и в юриспруденции. Короче говоря, он выбрал для брата Тансильванский университет, как потом выяснилось, по совету своего соседа и друга мистера Дэвиса, мистера Джефферсона Дэвиса, который там когда-то учился. Мистер Дэвис изучал греческий язык. Американский государственный деятель в период гражданской войны 1861-1865 годы президент Конфедерации Южных штатов. В Трансильванском университете города Лексингтона Кас познал мужские радости. Я обнаружил, что в пороках совершенствуются так же, как в добродетелях, и научился всему, чему можно научиться за игорным столом, за бутылкой, на скачках и в запретных радостях плоти. Он расстался с нищетой бревенчатой хижины, с аскетическим режимом Волгарлы и с заботами о своей маленькой плантации. Вырос, возмужал, и, если судить по фотографии, был совсем не дурен собой. Стоит ли удивляться, что он познал мирские радости, или что мирские радости поработили его? И хотя в дневнике ничего об этом не говорится, события, приведшие к затмению и беде, показывают, что Кас, по крайней мере, в начале, был не охотником, а дичью. Охотника называют в дневнике... Она, но Джек Бёрден узнал ее имя. Она была Аннабеллой Трайс, женой Дункана Трайса. Дункан Трайс — молодым банкиром из города Лексингтона, штат Кентукки, приятелем Касса Мастерна и, по-видимому, одним из тех, кто ввел его на стезюерских радостей. Джек Бёрден нашел это имя, заглядывая подшивки «Дон». Лексингтонские газеты за середину пятидесятых годов прошлого века громоскали сообщение об одной смерти. Это была смерть мистера Анатраиса. В газетах его изображали как несчастный случай. Мистер Дункан Трайс, писала газета, нечаянно застрелился, когда чистил свои пистолеты. Один из пистолетов уже вычищенный. Лежал на диване в библиотеке, где произошел несчастный случай. Другой, причинивший смертельное ранение, валялся на полу. Джек Бёрден знал из дневника, как было дело, и поэтому, напав на описание всех его обстоятельств, выяснил личность ее. Вдовольный.